Глава седьмая. Карамон беспробудно проспал весь день и всю ночь, а проснувшись, не мог ничего вспомнить из своих снов. Он очень удивлялся и даже не сразу поверил брату, когда тот рассказал, что с ним было. — Фу, Рейст, — сказал Карамон, — ты же знаешь, что я никогда не вижу снов. Рейстлин не стал с ним спорить. Он сам быстро набирался сил и в то утро уже сидел за столом на кухне вместе с братом. Было тепло. Лёгкий ветерок нёс звуки женских голосов, смеха и пения. Это был день стирки, и женщины развешивали мокрую одежду среди листвы. Осеннее солнце светило сквозь листья, зелёные тени от которых порхали по кухне точно птицы. Близнецы завтракали в молчании. Им нужно было о многом поговорить, многое обсудить и уладить, но всё это могло подождать. Рейслин мысленно задерживал каждый уходящий миг. провожал его, пока тот не проскальзывал сквозь пальцы, чтобы уступить место другому. Прошлое со всей его горечью осталось позади. Он никогда больше не оглянется на него. Будущее с его обещаниями и страхами простиралось перед ним, освещало его лицо, как солнечные лучи, бросало на него тени, как тёмные тучи. В эту минуту юноша находился между прошлым и настоящим и был свободен. Снаружи засвистела птица, ей ответила другая. Две молоденькие женщины позволили мокрой простыне упасть на одного из городских стражей, который совершал свой обход по мостовой под ними. Простыня облепила человека, но его приглушённый ругань была добродушной. Женщины захихикали и принялись утверждать, что это произошло нечаянно. Они сбежали по ступеням, чтобы забрать простыню, а заодно провести пару приятных минут, заигрывая с привлекательным стражником. Раислин неохотно нарушил молчание Карамон. как будто он тоже находился под воздействием чар осеннего солнца, ветра и смеха и не хотел прерывать их. Нам придётся решить, куда податься. Райстин не видел лица брата из-за яркого солнечного света, но ясно ощущал его присутствие, уверенное и успокаивающее. Он вспомнил страх, который испытал, когда решил, что Карамон мёртв. Привязанность к брату зашевелилась внутри, поднимая слезами и обжигая веки. Райстин надкинулся назад, чтобы солнце не слепило глаза, и помигал. Мгновения начали скользить быстрее, больше не принадлежа ему. Какой у нас выбор? спросил Райстин. Карамон поёрзал на стуле. Ну, мы отказались идти в Кисит, протянул он, надеюсь, что брат может передумать. Да, отказались, сказал Райстин, давая понять, что это окончательное решение. Карамон прочистил горло и продолжил: Леди Святой Меч предложила принять нас в семью, приютить нас. Леди Святой Меч, фыркнула Эйслен. Она жена с вам низкого рыцаря, заметил Карамон, защищаясь. Так она говорит. Перестань, Рейст. Карамону нравилась Анна Святой Меч, которая всегда была добра к нему. Она показывала мне книгу с их родовым гербом, и она ведёт себя как благородная дама, Рейст. Откуда тебе знать, как себя ведут благородные дамы, братец? Карамон на минуту задумался, потом неуверенно сказал: "Но ну, она ведёт себя так, как, я думаю, вела бы себя благородная дама, когда мы из тех историй". Он не договорил, но братья докончили про себя: "Не с тех историй, которые рассказывала нам мать". Говорить о ней вслух означало побеспокоить её дух, который всё ещё оставался в доме, в отличие от духа Гелона, который никогда не задерживался дома надолго и оставил после себя лишь зыбкие и неясные добрые воспоминания. Карамон тосковал по отцу, но Рейслин пережил его гибель далеко не так тяжело, как смерть матери. «Я не в восторге от мысли, что Стурм Святый Меч станет нашим братом», — сказал Рейслин. «Господин, моя честь есть моя жизнь, такой напыщенный и самодовольный, который вечно кичится своим благородством, выставляя его на показ. Меня от этого и так тошнит». «Но Стурм не всегда такой», — возразил Карамон. «И к тому же ему пришлось нелегко». У нас хотя бы был отец, помрачнев, добавил он. А у Штурма никогда не было. Он даже не знает, жив его родитель или нет. Если ему не всё равно, почему бы ему не отправиться на поиски правды? раздражённо бросил Рейслин. Он уже не ребёнок. Штурм не может оставить свою мать. Он обещал отцу той ночью, когда они бежали, что будет заботиться о ней, и он связан этим обещанием. Когда та упа собралась и штурмовала их замок? Замок, фыркнул Рейслин. Они едва спаслись. Отец с турмы послал его с матерью вместе с несколькими сопровождающими в Утеху. Он сказал им ехать сюда и обещал, что присоединится к ним, когда сможет. После этого о нём никто не слышал. Рыцари должны быть сами виноваты. Люди не штурмуют хорошо укреплённые замки просто так, потому что им это взбрело в голову. Штурм говорил, что на севере в Саламнии появились странные люди, недобрые люди, которые пускают злые слухи о рыцарях и сеют раздоры. они хотят вытеснить рыцарей из тех мест и захватить власть. "И кто же эти неизвестные злодеи?" скептически спросил Райстин. "Он не знает, но думает, что они как-то связаны с древними богами", ответил Карамон, пожимая плечами. "В самом деле?" Райстин внезапно задумался, вспомнив предположения Китиары, её слова о могущественных богах и свою встречу с богами магии, о которой он размышлял с тех самых пор, как она произошла. "Был ли это на самом деле Или только в его воображении. Карамон пролил немного воды на стол и теперь пытался с помощью ножа и вилки изменить течение маленького ручейка так, чтобы он не стекал на пол. Поглощённый этим занятием, брат сказал, не глядя на Рейслина: "Я сказал нет. Она не разрешила бы тебя продолжать учиться". "О чём ты говоришь?" резко спросил Рейслин, оторвавшись от своих размышлений. "Кто не разрешил бы мне учиться?" "Госпожа Светлой Меч" А, так сказала. Ага, ответил Карамун, продолжаю заниматься ручейком, теперь уже с помощью ложки. Не то чтобы она имеет что-то против тебя, раист, добавил он, видя, что узкое лицо брата принимает холодное отчуждённое выражение. Просто свомнские рыцари считают, что магия неестественна, противна природе вещей, и они никогда не прибегают к помощи чародеев в битвах, так говорит Стурм. Маги слишком независимы и вообще себе на уме. потому что мы предпочитаем думать своей головой, сказал Раистин, а не слепо слушаться приказов какого-нибудь идиота-командира, который может обладать мозгами, а может и не обладать. И всё же говорят, добавил он, что Магиус сражался на стороне Хумы и был его ближайшим и лучшим другом. "Я слышал о Хуме", сказал Карамон, радуясь возможности сменить тему. Стурм рассказывал мне легенды о нём и о том, как он когда-то сражался с тёмной королевой и изгнал всех драконов. Но я что-то не помню ничего об этом Магиусе. Несомненно, рыцари предпочитают забыть об этой части истории. Как Хума был одним из величайших воинов всех времён, так и Магиус был одним из величайших чародеев. Когда шла битва с войском Таксис, Магиус был отрезан от Хумы и своих соратников. Он сражался в одиночку, окружённый противниками, пока у него, израненного и изнемогшего, больше не осталось сил для заклинаний. Это случилось в те времена, когда чародеи не имели права носить с собой никакого оружия и могли пользоваться лишь собственной магией. Магиуса взяли в плен живым и привлекли в лагерь тёмной королевы. Они истязали и пытали его 3 дня и 3 ночи, пытаясь заставить открыть местонахождение лагеря Хумы, чтобы послать туда наёмников и убить рыцаря. Магиус умер, так и не открыв им этого. Говорят, когда Хума получил известие о гибели Магиуса и узнал, как именно чародей умер, кто так сильно горевал о друге, что его воины думали, что Хума и сам умрет от горя. И это Хума издал приказ о том, что чародеям должно быть даровано право носить один небольшой кинжал с тем, чтобы использовать его как последнее средство защиты, если маги их подводят. Так мы делаем во имя маги усы и по сей день. «Это прекрасная история», — сказал Карамон. Рассказ настолько впечатлил его, что юноша забыл о воде, и предоставленный себе ручеек беспрепятственно потек на пол. Надо будет рассказать её Стурму. Обязательно. Мне очень интересно, что он ей расскажет. Рейст ин некоторое время наблюдал, как Карамон вытирает пол, потом сказал: "Мы отказались объединяться с нашей сестрой. Мы решили, что не хотим, чтобы нас забрала под своё крыло благородная сломнейская дама. Так что же ты предлагаешь нам делать?" "Я предлагаю остаться и жить здесь, Рейст", твёрдо сказал Карамон. Он бросил своё занятие, вытер руки о штаны и оглядел дом с видом пристрастного покупателя. Этот дом наш по праву, чистый и свободный. Отец сам его построил, он не оставил после себя никаких долгов. Мы никому ничем не обязаны. За твою школу платят. Нам не нужно беспокоиться ни о чём. То, что я зарабатываю у фермера Седжа, хватит на еду и одежду. Тебе будет одиноко здесь зимой, когда меня не будет, заметил Рейслин. Карамон пожал плечами. Я всегда могу перезимовать у Седжей. Всё равно я у них часто остаюсь, когда снег заносит дорогу. Я могу остаться и со Стурмом тоже, или с кем-нибудь ещё из друзей. Рейстен молчал, хмурясь и размышляя. "В чём дело, Рейст?" беспокойно спросил Карамон. "Ты думаешь, это не очень хороший план?" "Я думаю, что это великолепный план, братец. Но я считаю, что ты не должен содержать меня. Это неправильно." Волнение Карамона исчезло. Это ничего не значит. Всё моё, твоё, Раист, ты же знаешь. Это много значит для меня, ответил Раист. Очень много. Я тоже должен что-то делать. Карамон посвятил этому утверждению 3 минуты серьёзного раздумья, но очевидно, такой мыслительный процесс был слишком тяжким для него, потому что юноша принялся тереть лоб и сказал, что по его мнению, пора обедать. Брат пошёл обследовать колодовую, в то время как Раистин раздумывал, что он может делать для их совместного дохода. Он был недостаточно силён для фермерской работы, а для любой другой у него не нашлось бы времени свободного от учёбы. Его обучение теперь значило намного больше, оно было важно вдвойне. Каждое заклинание, которое он узнавал, добавляло очередную талику к его знаниям и к его власти, власти над другими. Он вспомнил, как Карамон, такой сильный и здоровый, погрузился в глубокий сон, застыв неподвижно по слову своего слабого брата. Рейстин улыбнулся. Вернувшись с амтём хлеба и горшочком мёда, Карамон поставил на стол перед братом маленький пустой пузырёк. Это принадлежит той старой ведьме, безумной Мэггин. Там был какой-то древесный сок. Кид давал его тебе, чтобы унять жар. Я, наверное, должен вернуть это ей, с не охотой проговорил он и понизил голос, добавляя с благоговейным ужасом. «Ты знаешь, Рейст, у нее есть волк, который спит прямо на крыльце, а на кухонном столе у нее человеческая голова». Безумная Мэггин. В голову Рейстину пришла идея. Он взял пузырек, открыл его и понюхал. Он мог определить содержимое довольно легко, настойка иловой коры. Другие травы в его саду тоже могли быть использованы для лечения. Теперь в его силах было использовать мелкие легчайшие заклинания». Люди охотно платили бы сталью, если бы он мог, скажем, усыпить младенца с желудочными коликами, снизить жар или вылечить зудящую сыпь. Рейстлин сжал пузырек в ладони. «Я сам это верну. Тебе не обязательно идти, если ты не хочешь». «Я пойду», — решительно сказал Карамон. «Кто знает, откуда у нее тот череп, а? Подумай сам. Мне бы не хотелось однажды зайти к ней и увидеть твою голову на обеденном столе. Так что ты, Рейст, и я с этой минуты будем вместе». Мы это всё, что есть у каждого из нас. Не совсем всё, дорогой мой братиц. Тихо промурлыкал Рейстин, нащупав на поясе маленький кожаный мешочек, где он держал ингредиенты для заклинаний. Сейчас там были только розовые лепестки, но скоро в мешочке будет куда больше трав, гораздо больше. Не совсем всё.